Глава 9. Глория не упомянула, что вечеринка, на которую она приглашала Бел, будет торжеством при лунном свете. Ещё одной неожиданностью для девушки стало объявление у ворот: вход строго по пригласительным билетам. Судя по гулу голосов, доносящихся из-за ограды, вечеринка уже началась. Бел толкнула створку ворот. Навстречу ей из тёмной будки вышла китаянка, загораживая путь. У меня нет пригласительного билета, но я приглашена, сказала Белл. Только по билету, женщина покачала головой, говорила она с сильным акцентом. Белл немного растерялась. Меня пригласила миссис Докклимент, может, вы пойдёте и поищете её? Китаyanka пожала плечами, не сдвинувшись с места. День сегодня выдался длинным и утомительным, Белл устала. Поднявшись рано утром, она пригласила Ребекку на чашку кофе, однако та в кафе не пришла. Затем началась продолжительная репетиция с танцовщицами и оркестром. Обычно девушки репетировали без Бел, но в дни субботних и воскресных выступлений проводились особо тщательные репетиции, требовавшие и её участия. Ей пришлось ещё и танцевать, что утомило её сильнее обычного. Девушки танцевали профессионально, Но по-прежнему держались отстранённо. Несколько раз была охватовала паника. Ей думалось, будто танцовщицы сговорились доставлять ей неприятности. Однако концерт прошёл успешно, и обрадованная Бела облегчённо вздохнула. Репетиция и выступление отняли у неё немало нервной энергии. Столкнувшись с несговорчивой китая yankой, Бела решила не тратить остатки сил на приперательства, а вернуться к себе и лечь спать. Не повезло, бывает. Белла отошла от ворот, озираясь по сторонам в поисках рикши. В этот момент к воротам подошёл мужчина выше среднего роста. Голубой свет луны не позволял разглядеть цвет его кожи, но Белл сразу заметила его заострённое лицо и широкую улыбку. "Привет", произнёс он. "Вас не пускают?" Белл объяснила причину. "Ничего страшного, я проведу вас как свою гостью". "Вы уверены?" "Уверен", криво улыбнулся мужчина. Кстати, меня зовут Оливер. Оливер Донахью. Он протянул руку. Спасибо, а я, я знаю, кто вы, мисс Хейтон, перебила она её. Видел ваше сегодняшнее выступление. Помню момент, когда вы голосом подражали трубе восхитительно. Не найдя, что на это сказать, был ограничен лишь заметием. Что же мы стоим? Он помахал пригласительным билетом, затем протянул руку, явно намереваясь увести Бел от бдительной китаянки. Они обогнули здание и направились к веселящимся гостям. Звуки вечеринки становились всё громче. "Вы американец", сказала Бел. Ответа она не услышала. За углом ей открылось удивительное зрелище, намного более красочное и праздничное, чем она думала. Глядь воды искрилось отражениями разноцветных фонариков на деревьях окаймлявших бассейн. На террасе, освещённой масляными лампами, кучками стояли гости. Вход в дом тоже был украшен фонариками. Негромко играла музыка. Белл заметила несколько пар танцующих щека к щеке. "Я не ожидала столь красочного празднества", произнесла Белл. "Англичане не скупатся на подобные развлечения". Белл посмотрела на Оливера. В его словах ей почудились критические нотки, но он широко улыбался. Света здесь хватало, чтобы рассмотреть его лучистые синие глаза под невероятно длинными пушистыми ресницами. Бэл заставила себя не приклеиваться взглядом к его глазам. У Оливера был прямой нос и всколокоченные светло-каштановые волосы. Кожу покрывал глубокий загар. Бэл подумала, что этот американец действительно какой-то иной. Он почти не скрывал своего изумления, словно жизнь была для него нескончаемым развлечением. Оливер отправился в бар за напитками. Пока его не было, Бел заметила Глорию и Эдварда. Они стояли по другую сторону бассейна и смеялись. Глория тоже заметила её, махнула рукой и двинулась в её сторону. Бел ото несколько раз досадовала, поскольку ей хотелось поближе познакомиться с американцем. "Рада, что вы пришли", сказала Глория. "Как прошло сегодняшнее выступление?" "Спасибо, хорошо", вернулся Оливер. Белл, он принес фужер шампанского, а себе пиво. После недолгих колебаний, решая, стоит ли пить шампанское, она взяла фужер. «Смотрю, вы успели познакомиться с нашим американским журналистом», сказала Глория. Оливер насмешливо поклонился. «Иностранный корреспондент Вашингтон-Пост к вашим услугам». «И прочих газет», с оттенком сарказма добавила Глория. Оливер пожал плечами и, игнорируя Глорию, обратился к Белл. Месье Деклемант имел в виду мои колонки в Рангун-газете, которые же выписывают нас не в лучшем свете, заметила ему Глория. Нас, не поняла Бэл. Англичан, дорогая, вас и меня. Она обвела рукой пространство, где веселились гости, всех нас. Он считает, что Бирма должна принадлежать бирманцам. Простите, я ещё не со всеми поздоровалась. Не монополизируйте нашего нового ангела, бросила она Оливеру. «Белл тоже нужно познакомиться со здешним обществом». Глория чмокнула Белл в щеку, сухо кивнула Оливеру и удалилась. «Удивлен, что она не утащила вас с собой», — журналист лукаво взглянул на Белл. «Она не жалует ваши статьи. Скажите, Глория права?» «Естественно», — улыбнулась Оливер. «Я не скрываю того, что не разделяю гордости британцев за их империю. В равной степени я не одобряю их слепоту по поводу моральной стороны» колониализма. Вот оно что. В таком случае позвольте спросить, почему вы здесь? Вопрос по существу. Не правда ли, загадка? Это не ответ, покачала головой Бэл, прищурившись на него. Оливер улыбнулся, отчего его глаза вспыхнули. Может, мне хочется посмотреть, как запылает Рим. Серьёзно? Он пожал плечами. Бирма не перестаёт меня удивлять. Она поставляет лучшие в мире рубины. Добавьте к этому изрядное количество тиковой древесины, нефти и риса. Британская империя солидно наживается на Бирме, но времена меняются, и я хочу быть свидетелем перемен». «Что вы имеете в виду? А то, что дни британского владычества сочтены?» «Я бы так не сказала», — возразила Белл, глядя на беззаботные лица гостей. «Большинство из них слепы». Но приглядитесь к сдешней жизни, и вы многое поймёте. Забастовка студентов университета 16 лет назад была первой ласточкой. Забастовка. Советы администрации университета целиком состояли из англичан и избирались правительством. Студенты взбунтовались против этого. Наверное, у них были основания, пожало плечами Бэл. Веские основания, подхватил Оливер. Не взирая на угрозы правительства, забастовка ширилась. Последовали перемены, но они лишь частично притушили воинственный дух студентов. Оливер пристально смотрел на неё, чувствуя, что краснеет, бёк коснулась щеки. Взгляд у Оливера был слишком прямым, наверное, для журналиста это полезно. Что-то изменилось с тех пор. Бирманцы, работающие в секретариате, получают значительно меньше своих сослуживцев-английчан. Это тоже является источником недовольства. Могу представить. Неужели можете? удивился Оливер. Конечно. В таком случае вы одна из немногих. А большинство англичан до сих пор убеждены, что единственный способ сохранить британское владычество это относиться к бирманцам как к людям второго сорта. Кое-кто из ваших соотечественников прожили здесь большую часть жизни, однако не знают ни слова по-бирмански. Уму непостижимо. Покачала головой Бэл. Но так оно и есть. А если кого-то обвиняют в пробирманских взглядах, это считается оскорблением. Вы, насколько понимаю, придерживаетесь таких взглядов. Думаю, да. Перемены происходят, но мне невыносимо, что немало англичан считают Бирму чем-то вроде маленькой Англии. Оливер замолчал, словно решал продолжать ли разговор на эту тему. И Если вам это действительно интересно, да. За благопристойным фасадом прячутся жестокие репрессии, эксплуатация, рабский труд и страдания обездоленных. Всё это отвратительно. Он снова замолчал. Не будем об этом, а то я заведусь. Лучше расскажите мне свою историю. Был несколько опешила. Этот человек работает в газете, а её отец никогда не доверял журналистам. Так для вас всё лишь история? наконец спросила она. Тема для статьи? простити, засмеялся Оливер. Сформулирую по-другому. Почему бы вам не рассказать о себе? Был подавило сомнение. Они поговорили о своём детстве, и она ощутила нарастающую симпатию к американцу. Он родился и вырос в Нью-Йорке. Его семья владела компанией, занимавшейся импортом и экспортом товаров. Оливера это не привлекало. Ему хотелось видеть мир и писать об увиденном. Так он сделался независимым корреспондентом нескольких газет. По его словам, ему повезло. Небольшого наследства хватило на первые 2 года, пока он утверждался в газетном мире. Белл рассказала ему о Челтнами, о своей карьере певицы. Затем сама того не желая, вдруг заговорила о родителях и сестре, о существовании которой узнала совсем недавно. Оливер внимательно слушал, напрочь забыв, что они окружены толпой веселящихся людей, от чего ей захотелось рассказать ему больше. Казалось, одним лишь вниманием он без особых усилий поощряет её говорить. Был радовалась знакомству с человеком, с которым у неё возникла взаимная симпатия. Она даже рассказала Оливеру что когда-то её родители жили в Золотой долине. Он молчал, похоже, о чём-то раздумывал. Бэл надеялась, что не наговорила лишнего. Если хотите, можем прогуляться туда, где они когда-то жили. А вдруг найдутся люди, помнящие те времена? Вам там понравится. Золотая долина это большой сад в пределах Рангуна. Из некоторых мест видна пагода Шведагон. Я бы с удовольствием Белки внула, тронутая его добротой. Но я рассказала вам не всё. Вам не зачем рассказывать мне подробности, но мне хочется рассказать. Дело в том, что после исчезновения сестры мою мать арестовали. Я привезла сюда газетные вырезки. Оливер удивлённо вскинул брови. Раз это появилось в газетах, должно быть, ваши родители кому-то сильно наступили на хвост. Англичане обычно избегают огласки скандалов а в то время их боялись еще больше. Все это подозрительно. «Вам стоило бы обратиться в полицию, у них хранятся протоколы. У меня есть знакомство среди рангунской полиции, могу вас свести с одним человеком». «Серьезно?» Белл замялась. «Если честно, я не уверена, так ли уж сильно хочу узнать об этом. Но мне было бы интересно осмотреть место, где когда-то жили родители». Я передам в отель записку с именем моего знакомого из полиции. Когда у вас выходной день? В среду. Как насчёт экскурсии в Золотую долину? Бел улыбнулась, но увидела, что внимание Оливера привлечено происходящим за её спиной. С утра, спросила она. Разумеется, всегда идёт брат Глории, мы с ним не в самых лучших отношениях. Оливер коснулся руки Бел, и его глаза вспыхнули. До среды. Вам удобно в 8:00 утра? Успеем до жары. Она кивнула довольная собой. Кстати, не знаю, предупреждал ли вас кто, словом, держитесь подальше от бродячих собак. Среди них попадаются бешеные, и будьте осторожны, если окажетесь в районе портовых баров. Большинство из них просто вывески, прикрывающие опиумные курильни и бордели. О боже, мне никто и слова не сказал. А должны были бы «Рангун изначально строился на болоте, так что здесь ежегодно вспыхивают эпидемии холеры. Не в моих правилах советовать вам не выходить за пределы английских кварталов и центра города, но если будете гулять одна, это благоразумно». Оливер ушел. Вскоре к Белл с вальяжным видом приблизился Эдвард. Как и в прежние разы, он учтиво поздоровался с ней, однако на его лице что-то промелькнуло. Эдвард попытался замаскировать это обаятельной улыбкой. Но что именно хотел скрыть брат Глории, антипатию к Оливеру или нечто большее? «Рад, что вы здесь», — сказал Эдвард. «Хочу немного просветить вас. Мне подумалось, что лучшее место, где у вас есть шансы встретить людей, помнящих ваших родителей, — это клуб «Пегу», оплот государственных служащих старшего поколения. Согласна отправиться туда в субботу, к ланчу? Вы очень добры. Ничуть. Знаю, что и моя сестра решила принять участие. Она хочет свозить вас в Уголок сплетен. Какое странное название, засмеялась Бел. На самом деле это очаровательное место с видом на королевские озёра. Там собираются женщины. Эдуард сжал руку Бел и пристально глядя ей в глаза, заговорил счастливым тоном: "Порой бывает очень нелегко примириться с некоторыми событиями, но вам не стоит жить прошлым". Бел нахмурилась. Я и не собиралась, обычное любопытство и не более того. Это хорошо. Бэл молча впирилась глазами в землю. Хорошо, повторил Эдвард и потрепал её по плечу. Желаю приятных выходных. Развлекайтесь. Постараюсь. В следующую субботу в полдень я заеду за вами, и помните, если вам что-нибудь понадобится, вы всегда можете мне позвонить. В отеле вам скажут мой номер. Бэл поблагодарила Эдварда Но её мысли были полны американским журналистам и его предложением насчёт Золотой долины.